А во время войны комсомольцы шлинин такие дела, например, Лиза Чайкина, Зоя. И он очень доверяет ей, Кате, верит в нее. Вот лицо у него строгое, а глаза улыбаются, так хорошо улыбаются. Господи, да что с ней делается? Причем тут его глаза? — Вы думаете, я не справлюсь, да? — вдруг с вызовом спросила она. — Думаете, струшу? «Нет, не думаю», — очень просто и серьезно возразил Костя, — «я вас знаю». «Откуда вы меня знаете?» «Но ведь я не ошибся, правда?» Он не смог удержать улыбки. Костя вдруг почувствовал, что ему нравится эта девушка, просто нравится, и ему не хочется кончать разговор, не хочется уходить от нее. Это было так неожиданно, что Костя невольно сбился с ясного делового тона и сам рассердился на себя за это. Раньше с ним такого никогда не случалось. «Допустим, что не ошиблись», — сухо сказала Катя. «Это еще ни о чем не говорит. И скажите мне, что же, и обнять его надо будет, да?» «Обязательно», — подтвердил Костя. «Завтра вы познакомитесь с Сергеем». «Это очень хороший парень. Между прочим, мой друг». Катя улыбнулась. — Это тоже ни о чем не говорит, но раз надо, значит, надо, — вздохнула она. — Итак, вы выполните наше задание, да, Катя? Вопрос прозвучал совсем не так, как это требовалось, и Костя снова рассердился. — Да, товарищ горанин придется выполнить, — сдержанно ответила Катя. На этом разговор окончился, и Костя, с непонятным сожалением пожал Кате руку первые дни Купцевич старательно избегал встречи с новым жильцом. Когда возвращалась с работы Антонина, то по безмолвному согласию супруги переговаривались в полголоса, включив радио. Из их комнаты уже не доносились обычные крики. Присутствие в квартире постороннего человека тяготило обоих. Но если Купцевич старался сделаться незаметным, то Антонина, наоборот, дольше обычного задерживалась на кухне или топталась в коридоре, завязывая разговор с Полиной Григорьевной, Катей, а если удавалось, то и с Сергеем. Сергей вел себя очень просто, был весел, общителен, охотно и громко болтал с Антониной, но не делал никаких попыток познакомиться с ее мужем. Если разговор происходил в коридоре, то Купцевич подходил к двери и настороженно подслушивал. Но все-таки случилось так, что они однажды утром столкнулись в коридоре. Купцевич молча отступил на шаг, давая Сергею пройти, но тот, удивленный и обрадованный, остановился и шутливым тоном сказал, — А я-то уж думал, что в монастырь женский попал. Оказывается, мужчина здесь, слава богу, водится. Значит, сосед? — Сосед. — Вот и хорошо, будем знакомы, Николай Светлов. Сестренку проведать приехал, ну и вообще. Сергей протянул руку, и Купцевич не очень охотно ее пожал. — Купцевич Яков, инвалид войны и пенсионер. — Значит, человек свободный? Красота! — А что это я вас не видел? — Врач прописал на воздухе быть, гуляю. — Ну, а вот этого самого он, вам, надеюсь, не запретил? И Сергей выразительно щелкнул по горлу. — Может, все-таки отметим знакомство? А то я прямо-таки истосковался в дамском обществе. — Нет, от отчего же, — оживился Купцевич, — это от всякой болезни помогает. И опять же приезд как-никак. — Так прошу в мои хоромы! — Сергей широким жестом указал на дверь комнаты. — Сестра в институте, а наша уважаемая старушка отправилась по магазинам в самое время нам. Купцевич решил, что будет не лишним, если он познакомится с приезжим. За водкой и легкой закуской, организованной Сергеем, знакомство завязалось быстро. Через полчаса они уже называли друг друга на «ты» и по имени. Сергей с увлечением рассказывал о Сибири. Купцевич охотно, но в самых общих чертах, вспоминал фронтовую жизнь. На следующий день с утра Купцевич уже топтался в коридоре, поджидая появления Сергея и не решаясь сам постучать. Полина Григорьевна была дома, Сергей, однако, не спешил. Когда, наконец, приятели встретились, Купцевич обхватил Сергея за плечи и потащил к себе. На столе опять появилась водка. Не успели, однако, за нее приняться, как Купцевич неожиданно вскочил, подбежал к окну и без видимой причины переставил большой горшок столетника,